До лагеря мятежников сначала добирались вдоль заволоченного речного берега. Миновали маленький торговый поселок, углубились в джунгли по широкой тропе, которая вскоре резко сузилась, а растительность подступила к ней со всех сторон. Тучами налетали всевозможные кусачьи мошки. Будь тропа пошире, их, пожалуй, можно было бы обогнать. на половину времени пассажиры аэроджипа тратили на то чтобы отбиться от злобной машкары шут гадал какими способами мятежники борются с машкарой и борются ли вообще может быть мерзопакостные кровососы стали для мятежников платой за свободу акидата взявший на себя роль водителя и по совместительству проводника Остановил аэроджип на некотором расстоянии от лагеря. «Вот, не знаю, как у них там с электроникой, но наверняка какая-то техника есть, с помощью которой они могут нас засечь», — заявила Кидата и пришлепнул очередного москита. «Но с такого расстояния следить за нами будут так и так». «А я в этом и не сомневался». «С того момента, как мы покинули нашу базу», — сказал Шут, вытирая платком вспотевший лоб. Надо сказать, он не преувеличивал. С того самого дня, как по нему палил снайпер в космопорте, Шут был готов снова оказаться под прицелом всякий раз, когда покидал гостиницу. До сих пор этого не произошло. Но до сих пор он и не думал. топать прямой наводкой к главной базе мятежников. Что сказать? Если мятежники с уважением относились к белому флагу, если... Посмотрим, не удастся ли наладить с ними связь, — сказал он. Это было бы неплохо, а то неровен ровен час напугаем какого-нибудь нервного дозорного. Опоздали, голубчики! Послышался чей-то голос совсем рядом. Шут оглянулся и наткнулся на устрашающе широкое дуло. Оружие сжимал в руках зловещего вида бородач в камуфляжной форме с волосами подвязанными красным платком банданой. Приглядевшись получше, шут рассмотрел золотые серьги в виде крупных колец. И золотые передние зубы. Но «Ну, давайте, как это, руки вверх, вот. Как бы вспомнил мятежник. Да ладно, чего ты? Обиделся кидата. Я так вообще за вас. Нету времени у меня сейчас выяснять за нас ты или не за нас. Буркнул мятежник. Руки вверх, говорю. А там разберемся. — Мы пришли к вам с миром, — заметил шут, — и потом наш водитель не сможет везти аэроджип с поднятыми руками. — Я бы не стал так уж сильно рассчитывать на этот аргумент, сэр, — сказал Викер и послушно поднял руки. — У меня такое чувство, что этот джентльмен склонен настаивать на своих требованиях. — А про аэроджипчик свой вы пока позабудьте, — посоветовал бородач. — Лучше уж выходите по-добру, по-здорову, а то кто вас знает, вдруг вам вздумается резко с места тронуться. Но вы же не хотите, чтобы я распсиховался, правильно? — Зачем нам это сдалось? Не нужно нам это! — Неролюбиво пробасил преп. и поднял руки. «Ладно, старик, не стреляй. Видишь, я выхожу. Ты сказал выходить, я и выхожу». «Молодец, сообразительный!» — одобрительно кивнул бородач, указал стволом винтовки в сторону, дав тем самым препу знак «Отойти» и распорядился. «Так, теперь следующий, тот, что в котелке. Давай, двигай ногами». «Хорошо?» — покорно кивнул Бикер. «Только вы, пожалуйста, поосторожнее с вашим ружьем. Прошу вас. Боюсь, в моем страховом полисе не предусмотрено страхование от травм в условиях войны, а у меня сильное опасение, что вы можете причинить мне травму, которая может быть классифицирована именно таким образом». В то время, как под водительным надзором Бородача из джипа выходили Шут и Акидата, из джунглей показались еще двое мятежников. Увидев людей в форме космического легиона, они несколько оторопели, но проворно наставили винтовки на незваных гостей и дали тем понять, что в случае чего откроют огонь. Гости делали все возможное, чтобы стрельбы не спровоцировать. Когда все четверо пленных были выстроены в ряд и встали с поднятыми руками, один из двоих мятежников, что подошли попозже, присвистнул. «Ну, Бастер, ты и вправду отличился!» «Не сомневайтесь, отличился!» — заверил его шут. «А теперь, если вы все хотите отличиться еще больше...» — Отведите нас к вашим командирам. — Будет сделано! — осклавился Бастер, отвернулся, сплюнул в траву и заметил. — Будь я проклят! Но только вы какие-то странные ребята! Двое в черной форме, а другие двое вырядились, как на бал. И видок у всех такой важный! Вы зачем сюда явились, если не секрет, а? — Мы... Явились сюда, чтобы помочь вам победить», — торжественно объявил шут. «А теперь вы нас отведете к вашим командирам?» «Помочь нам победить?» — вытаращил глаза Бастер. «Давненько мне такого не приходилось слышать. А с чего это вы взяли, что вы нам можете помочь?» «Вот ответ на ваш вопрос». — отозвался Шут и указал на свою кожаную сумку пояс. — Дороги не отпускай, — приказал Бастер. — Что у тебя там? — Если какое-то оружие секретное, то что-то больно маленькое. — Да ничего секретного там нет, — покачал головой Шут. — Но это такое оружие, которое нужно каждой из сражающихся сторон больше любого другого. — А теперь, если вы отведете меня к вашему командиру, может быть, он разрешит вам постоять рядом и посмотреть, когда я буду показывать ему, что у меня здесь. А если вы нас не станете без нужды задерживать, я даже словечко за вас замолвлю. Бастер расхохотался. — Больно оно мне надо, словечко твое. Но заливайте вы здорово, мистер. Э, так что так и быть, все сделаю, как вы просите. Машинку вашу тут никто не тронет. А вы топайте вперед, вот по этой тропке, и мигом окажетесь в лагере. Только без фокусов. Я позади вас пойду. «Поверьте мне, друг мой», — заверил мятежник Битер. — Решение посетить эти места далось мне нелегко. Мы будем вам несказанно признательны, если вы не забудете о том, что мы явились сюда с самыми миролюбивыми намерениями. — Не забуду, если вы меня не заставите забыть, — пообещал Бастер. — Но потопали.